Не сумел он вообразить, и как выглядят луидоры, дублоны, пиастры и прочие ипостаси золотого тельца, чья антикварная ценность подчас намного превышала стоимость проклятого металла. Но если нельзя обогатиться за счет древности, то чего бы не подзаработать на материале? Не успела эта вполне здравая идея оформиться, как на пол со звоном посыпались односторонние кругляши.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 непривычно зеленоватой водой. Сделав над собой усилия, едва не стоившие кровоизлияние в мозг, австралиец, в конце концов, уничтожил банкноты и генеи. Тяжеловесная громоздкость и всегда индивидуальный состав золота могли неожиданно подвести, от номеров на долларах тоже порядком попахивало уголовщиной,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 Но ничего не изменилось на заваленном бесценной продукции столе. Бог или дьявол, послушно выполнявший любые мысленные приказы, безмолвствовал. Возможно, ему просто наскучила однообразная игра. Что ж, тем более пора приниматься за дело».